Разоружение армии и развал ВПК. Ни одна страна Запада, включая США, не заявляла о желании разоружиться, так как перед ними ставились совсем другие задачи задачи завоевания мирового господства. Да, словесную демагогию о совместном с СССР разоружении они вели но вели исключительно с позиций дипломатического и пропагандистского давления, а иногда и шантажа нашей страны, требуя односторонних уступок в военной области там, где они особенно отставали и не могли эффективно развернуть подрывную работу через свою агентуру и пятую колонну внутренних врагов страны. Без сомнения можно утверждать, что на многих предприятиях ВПК хватало разного рода язв и проблем. По-иному и быть не могло. В больном государстве не могло быть стерильных и безупречных систем. Тем более, что ВПК был одним из весомых блоков экономики страны и напрямую был связан с десятками тысяч гражданских предприятий, осуществлявших поставки сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий и узлов далеко не лучшего качества. При этом недостаток профессионализма среди высшего звена управления страной не мог обойти ВПК, где наблюдались большие перекосы. Затоваривание отдельных видов вооружений, отсутствие видения перспективы и т.д. И вместе с этим в целом наш ВПК, благодаря высокой плотности научных, конструкторских талантов, создавал оружие и боевую технику аналогов которой в мире не было. Это безусловно вызывало очень большую обеспокоенность наших противников на западе. Поэтому в планах разоружения Советского Союза важнейшей задачей наших врагов была нейтрализация наших оборонных предприятий через разоружение, а значит, сокращение объёмов производства и сокращение кадров высокой квалификации. В дальнейшем ставилась задача давления на Горбачёва, чтобы он делами доказал, что оборонные заводы не консервируются. А путём конверсии переводится на выпуск гражданской продукции. Следующим этапом разрушения нашей ВПК была приватизация оборонных заводов и скупка через подставных лиц контрольных пакетов акций этих предприятий. А дальше схема простая. Не надо ничего ни взрывать, ни ломать. Надо просто консервировать работу предприятия под своим контролем не выплачивать специалистам рабочим зарплату, не вкладывать деньги в производство, не приобретать сырьё и так далее, чтобы при стремительном развитии в мире научно-технического прогресса эти предприятия за 5-8 лет безнадёжно устарели, лишились своего главного богатства и опоры талантливых научных и рабочих кадров. Таким образом, Запад мог бы разоружить нашу страну в одностороннем порядке и убрать главных конкурентов на мировом рынке вооружений, что благодаря Горбачёву они с успехом и осуществили. При этом надо отметить, что при разоружении двух сторон преимущество имеет та, у которой более мобильная экономика. То есть, если возникла угроза возникновения войны, То безопасность государства во многом зависит от сроков восстановления производства необходимого вооружения. В этом элементе, то есть в мобильности экономики, мы неизмеримо уступали и уступаем США и Западу, а значит, становимся более уязвимыми. Безусловно, это не означает, что не надо было сокращать арсеналы ядерного и обычного вооружения. На то, как это делал Горбачёв, не поддаётся нормальному осмыслению. Как всё начиналось? Неуёмная жажда славы и болезненное чувство собственной неполноценности толкали его в объятия Запада, который не переставал петь ему дифирамбы. А наш герой страстно хотел заслужить ещё больше доверия тех, кто славил его подлую и преступную политику внутри страны и за её пределами. Запад боялся Советского Союза, его огромной мощи. Поэтому снять эту проблему значит заслужить полное доверие руководителей США и Европы, а это дорогого стоит. Свет Юпитера в сотни журналистов, приветствовавшие его толпы чужих народов, и приемы в королевских дворцах и резиденциях президентов и премьер-министров Запада были ему тысячекратно милее и приятнее известных внутренних проблем своей страны. Весной 1986 года на съезде КПСС Он еще будет вещать в рамках государственных интересов. Позиция КПСС состоит в том, чтобы добиваться преодоления раскола мира на военно-политические группировки КПСС за одновременный распуск НАТО и Варшавского договора или в качестве первого шага ликвидацию их военных организаций. Партия будет прилагать усилия к тому, чтобы вопросы ограничения вооружений, превращения военной угрозы решались путем честных и строго соблюдаемых договоренностей на основе равенства и безопасности сторон. Советское государство и его союзники не допустят нарушения сложившегося на мировой арене военно-стратегического равновесия. На съезде тогда было задекларировано, что КПСС будет добиваться, Осуществление поэтапной, до конца 20-го столетия, полной ликвидации ядерного оружия. Отказа всех ядерных держав от применения первыми такого оружия. Замораживание, сокращение и уничтожение его арсеналов. Прекращение производства и ликвидации других видов оружия массового уничтожения, в том числе химического. Запрещение создания новых типов такого оружия. Сокращение вооружённых сил государств, прежде всего постоянных членов Совета безопасности ООН, и стран, связанных с ним военными блоками и соглашениями. Замораживание и сокращение войск и вооружений в наиболее взрывоопасных районах планеты, ликвидация военных баз на чужих территориях. Всё вроде красиво и правильно. Однако США и Европа не собирались разоружаться. Наоборот. Задача ставилась иначе путём гонки вооружений разорить нашу страну. Ведь по сути дела Горбачёв вёл одностороннее разоружение за исключением ядерных боеголовок. А поскольку у нас и у США ядерных запасов было столько, что можно было 10 раз уничтожить планету то американцы пошли на ядерные сокращения только тогда, когда добились от Горбачева уничтожения наиболее опасных для США ракет, которые они создать не могли. Более того, сокращая обычное вооружение, Горбачев не требовал таких же сокращений со стороны стран-членов блока НАТО. Франции, Англии, Италии, Германии, бывших нашими потенциальными противниками. При этом в одностороннем порядке Горбачёвым был распущен блок Варшавского договора, а блок НАТО не только не был ликвидирован, но и расширился по всей Восточной Европе. Горбачёв в пожарном порядке убрал наши войска из Германии, Польши, Венгрии, Чехословакии и Болгарии. АС США и Англия держат свои оккупационные войска не только в Германии, но и в Норвегии, Турции, Италии и других странах Европы и Азии, имеют военные базы вокруг СССР.